Издательство Бамбора, Океан книг Бербель Вардецки Психотерапевт Хочу всем нравиться Как исцелиться от стремления быть идеальной и выстроить гармоничные отношения с собой и окружающими Предисловие Психические заболевания не только определяют судьбу отдельно взятого человека, но и выражают коллективный недуг, поражающий все общество. Поэтому наше время вполне обоснованно называют столетием эгоцентризма, зацикленности человека на самом себе, короче говоря, веком нарциссизма. Однако нарциссизм характеризуется не только стремлением к себелюбию и исключительной концентрации на собственном «я», а в более глубоком смысле это признак отчаянного поиска себя и границ своей личности. Стремление к нормальности и обозначению четких психологических границ личности заставляет впадать в другую крайность, ведущую к отчуждению, невоздержанности и потере чувства меры, что характеризует отношение современного человека к жизни в эпоху постмодернизма. Не только осознание исчерпаемости природных запасов планеты принуждает нас к умеренности, но и ограниченность собственных психических, телесных и ментальных ресурсов также велит нам поумерить свои амбиции и урезать аппетиты. Характерная особенность нарциссической личности – неумеренность и хищническое, потребительское отношение к самому себе и своему социальному и экологическому окружению. Сколько же ритуалов современного человеческого жертвоприношения в виде эмоционального выгорания мы совершаем сегодня, отправляя на заклание самих себя ради каких-то достижений, признаний и карьеры. Навязанный перфекционизм, показное внешнее физическое совершенство и роскошный образ жизни — все это золотые тельцы современности, вокруг которых мы готовы танцевать до изнеможения. Превозносясь над другими, мы доводим самих себя в буквальном смысле до фатального истощения. И только это заставляет нас остановиться и найти свои границы в исцелении, а одновременно примириться с собственной ограниченностью. Лозунг «Только первоклассная или никакого» — метафора жизни, проходящей между двумя полюсами. Чем больше мы теряем себя, тем чаще ударяемся в крайности, чтобы вообще быть в состоянии испытывать хоть какие-то чувства. И кажется, чем богаче и прекраснее мы выглядим, тем больше оскудеваем в эмоциональном плане, и тем сильнее ощущается нами пустота в собственной душе. Цена разрушения внутреннего мира неимоверно огромна. Наши пациенты говорят о возникновении у них такого ощущения, будто они могут оправдать собственную жизнь и смысл своего существования, только если достигнут совершенства. Навязанный перфекционизм – компенсация этой онтологической неуверенности в себе. Короче говоря, мы больны до самых корней своего существа. Книга «Барбль-Вардецки» возникла на основе более чем десятилетнего клинического опыта лечения больных, страдающих от расстройства личности нарциссического характера. Когда число наших пациенток с диагнозом булимия скачкообразно возросло, мы скоро заметили, что при концентрации врача на одних лишь симптомах то есть нарушения пищевого поведения, улучшения от терапии были незначительными или недолговременными. Поэтому теперь в ходе лечения мы пытаемся понять также и мир, в котором живут наши пациентки. Из этих усилий, направленных на понимание корня проблемы, и возникла концепция женского нарциссизма. Благодаря этой стратегии многие пациентки снова обрели свое утраченное «я», смогли лучше понять причины появления своей болезни, принимая вещи такими, какие они есть. После этого они решили отправиться на поиски своего внутреннего ребенка, связь с которым была потеряна когда-то. Как правило, за роскошным фасадом скрывается эмоционально лишенный, запущенный и отчаявшийся ребенок, жаждущий признания и отражения своей истинной идентичности. Неимоверный голод, что испытывают все булимики, Символическое выражение потребности в признании, и она не может быть утолена едой. Этот ребенок, его также называют истинным я личности, страдает от невыносимой иллюзорности бытия и хочет быть открытым как самой пациенткой, так и окружающим миром, хочет быть замеченным и принятым. Именно открытие истинного я и служит отправной точкой для выздоровления. Но оно требует терпеливой, осторожной, и длительной заботы при обращении с нашим внутренним ребенком. Это аудиокнига для женщин. У многих пациенток нашей клиники, страдающих от психических расстройств, открылись глаза на многие вещи, которые были описаны Барбель вардецки в рамках концепции женского нарциссизма. И я искренне желаю, чтобы сделанные ею открытия помогли бы и другим женщинам. Клиника по лечению психосоматических расстройств Город Грененбах. Доктор Конрад Штаус. Такой, какой я есть. Есть моменты во мне, когда люблю себя я таким, каков я есть. Хоть вижу все изъяны в себе и люблю себя таким, какой я есть. Тогда я не спрашиваю, каким я должен быть, чтобы понравиться другим. Тогда я просто остаюсь самим собой. Какой я есть. Клаус Хоффман. Примечание к новому изданию. Какое из следующих высказываний относится к вам? Ведете ли вы себя самоуверенно, хоть и чувствуете себя совершенно иначе? Создается ли у вас зачастую такое впечатление, как будто вы не знаете, кто вы есть на самом деле? Колеблется ли ваша самооценка между двумя полюсами, от чувства посредственности до супергеройских фантазий? Полагаете ли вы, что вам во что бы то ни стало, Необходимо быть особенным, чтобы вас заметили и полюбили. Вы никогда не делаете ничего достаточно хорошо. Растворяетесь ли вы так быстро в своем партнере, что перестаете понимать, что вы чувствуете и чего хотите? Стремитесь ли вы к отношениям, однако избегаете встреч, если кто-то на самом деле проявляет серьезный интерес к вам? Вы по-прежнему любите своего партнера, даже если он слаб и допускает ошибки в жизни. Если вы ответили «нет» на большинство вопросов, тогда вам не нужно слушать эту аудиокнигу дальше. А может быть, все же нужно, потому что вам иногда бывает трудно признаться даже самой себе, что вы страдаете от чрезвычайной мнительности, одержимы самосомнениями, неуверенностью, и что над вами все время висит бремя, будто вы обязательно должны быть идеальной и все делать в жизни правильно. И потому что вы боитесь близости и не хотите быть брошенной. Именно обо всем этом и пойдет речь в данной аудиокниге. Понятие женского нарциссизма поможет лучше понять эту проблему и наметить пути ее решения и преодоления. Книга «Женский нарциссизм» была впервые издана в 1991 году. В новом издании были приняты во внимание последние тенденции в теоретических разработках и новые результаты исследований. Кроме того, в нее включена глава, посвященная лечению больных, где приведен опыт, полученный мною в ходе 15-летней практической работы в качестве психотерапевта. Разумеется, нет готового рецепта для проведения психотерапии, потому что все люди разные, а каждый из нас индивидуален. Поэтому я расскажу о наиболее важных, по моему мнению, аспектах, которые имеют значение в ходе терапевтической работы с женщинами, страдающими от нарциссического расстройства личности, и продемонстрирую их на примерах из копилки собранного мною опыта и высказываний самих пациенток. Женщины, страдающие от нарциссического расстройства личности, обладают низкой самооценкой, одержимы сильными сомнениями в себе и мучаются от комплекса неполноценности. Поэтому пытаются компенсировать эти мнимые недостатки внешней привлекательностью, стройной фигурой, личными достижениями, стремлением к совершенству и достижением уникальности. Они ведут себя уверенно, демонстрируя вовне самостоятельность, чтобы окружающим даже не пришло в голову заподозрить их в слабости духа. Однако их сомнения в себе проявляются в близких и интимных отношениях. Они боятся быть нелюбимыми, цепляются за партнера, однако близость в то же время отпугивает их. Им сложно устанавливать свои психологические границы. Они не в состоянии определиться со своими потребностями и чувствами, из-за чего им часто приходится отказываться от своих желаний и ставить потребности других выше собственных. Однако, придерживаясь таких принципов, им едва удается идти по жизни без проблем хотя бы какое-то время. Типичное женское поведение? Ну, конечно же, нет. Такие модели поведения ни в коем случае не естественная данность. Они обусловлены социальными штампами которые стоит осознать и подвергнуть сомнению. Если женщины мирятся с ними, то обязательно становятся несчастными жертвами различных зависимостей или психосоматических заболеваний. Нарциссические расстройства личности не только выступают как индивидуальные проявления, но и формируют образ всего нашего общества. Мы живем в мире, который несет на себя отпечаток нарциссизма. Здесь наивысшие ценности – такие качества, как всесильность, уникальность, особенность. Наше общество характеризуется противоречием между реальностью и видимостью. За роскошным фасадом материального роста, благополучия и благосостояния мы все больше утрачиваем связи с нашей внутренней сущностью и духовной сферой. Возникает пустота, которую можно заполнить, покупая еще больше вещей, однако чувство удовлетворения от их обладания длится недолго. Такой же конфликт, мы обнаруживаем у женщин-нарциссов и булимиков. Они, как кажется, выражают его без слов, а через симптомы своего расстройства. В ходе своей работы я узнала, что бессмысленность, расщепление личности и внутреннее опустошение — это отчасти признаки психической болезни. Я считаю, чтобы всем людям выздороветь, нужно вернуться к нашему истинному существованию и переосмыслить духовное понимание мира. Идея написать эту книгу появилась в ходе моей психотерапевтической работы в клинике психосоматических заболеваний в бад граненбахе где я была врачом с 1983 по 1992 год. Это были те годы, во время которых расстройства пищевого поведения все больше выступали на передний план, что дало возможность нам, терапевтам, разработать комплекс мер для лечения пациентов, страдающих от таких заболеваний. В ходе совместной работы с Конрадом Штаусом, занимавшим в то время пост руководителя клиники, возникла концепция женского нарциссизма. В 1990 году я теоретически обосновала ее при написании своей диссертации, посвященной теме лечения пациентов, страдающих булимией. В ходе проведения опроса больных, находящихся в клинике, выяснилось, что у большинства женщин, испытывающих нарушение пищевого поведения, в особенности у страдающих булимией также наблюдалась структура личности, характерная для нарциссизма.